Глава 1. Водяная ярмарка. В первую неделю лета всякий житель Тикана, что раскинулся от гранитных зубцов западных рёбер до полноводной Хапы на востоке и от снежных пиков южной челюсти на севере до светлых волн моря Ватар на юге, мечтал оказаться у стен Стольного Хилана. Каждому было известно, что только летняя водяная ярмарка может утолить любопытство разогнать скуку, используя и облегчить кошель всякого обитателя, не только тикана, но и всей салпы, будь он хоть подданный великого иши, поселенец из вольных земель или вовсе отчаянный смельчак-дикарь с дальних гор или из дикого леса. И то сказать, где еще дозволялось свободно торговать и прогуливаться между рядами чужеземцем, где еще могли взглянуть друг другу в глаза почтенные орува и презренные лузи, где ещё звенели бубны и гудели трубы далеко за полночь, где без опаски послужить причиной пожара выстреливали в небесах красочные фейерверки, где почти не таясь мерзких хромовников, гадалки брались предсказывать судьбу, наконец, где веселили народ лучшие бродячие артисты, которые не поддавались усталости и состязались друг с другом поserdeй всю неделю. Зная, что нигде не одаривает судьба их старания так полновесно, как на водяной ярмарке. Нигде. Жаль только проносилась ярмарка быстро. Казалось только что стражи Хилана расчищали берег Хапп от бродяг и попрошаек, только что тянули верёвки, чтобы разметить шатровые посёлки, болаганную площадь и торговые ряды. торопили выделенных цехами мастеровых с подновлением речной пристани под высоким известковым берегом широкой лестницей наверх и с устройством отхожих мест и вот в день 2 набежала пропость народу подтянулись караваны грянула музыка открылось торжеще и вслед за тем ярмарка перевалила за середину и стремительно полетела к своему последнему дню Скорей бы уже она закончилась, бурчал широкоплечий старшина северной башни Хилана Эп. Нет, конечно, и стражам Хилана ярмарка была в радость. Карманы пополнились медиками, которые легко обращались в серебро, но как раз в этом году старшине не повезло. Воевода определил Эппо под надзор болаганную площадь. нет бы назначил присматривать за торговыми рядами, так вот тебе, старый вояка, бдийно по тешному круге. Лучше бы воевода поставил ветерана, когда-то одного из лучших хлопчиков самого Иши, простым стражником у северных ворот. Народ пёр на Болаганную площадь так, словно там разливали бесплатное вино, а приработка особого не было. Да и что возьмёшь зивак, у которых в кошельках Звенят черепки от разбитых горшков. А если у одного из них кошелёк оттягивает серебро, к нему просто так не подступишься, или какой из кланов немедленно встанет за своего выкормыша, или кто из знати. А с цыркачей много не стянешь. Девять из десяти нищета под заборные, была бы воля Эпа, каждому бы отсыпал по полусотни плетей и гнал бы куда подальше от столицы Тикана, а то и вовсе подвёл к берегу хапы и утопил бы всех. Кто бы выплыл? Тот бы и выплыл, а если бы и выплыл, что за забота. За рекой на этой стороне изгиба, который поднял высокие стены и раскинул слободки халан, ничего хорошего не только циркачей, но и никакого другого пловца не ждало. Далеко как раз напротив уходящих в мутную воду стен столицы, чуть ли не в двух лигах, бугрился оплывшими от времени горами дикий лес. Чуть севернее виднелся широкий прогал блестянки, впадающий в Хапу, а выше по течению сизая дымка окутывала земли вольных поселенцев. Не раз прикидывал Эп, выйдя на полупустое в обычное время торжеще между слободками и стенами Хилана, о чём думает Иша. глядя из окна дворца на земли непокорённых смельчаков. Каково это править всесильным тиканам, поглядывая на близкие его границы. Неужели не хочется правителю посадить на корабли сотню другую лобчих, чтобы проредили деревни наглецов, вольных поселенцев до самых гор. Понятно, что прореживали и не раз, но можно было бы это делать и почаще. Тем более, что там всегда есть чем поживиться. Всегда. Вольные едва ли не самые богатые на нынешней ярмарке. И товар у них на загляденье. И монета в кошелях не звякает, а кожу тянет. Боятся. То и дело оглядываются, а продают и покупают, продают и покупают. Разжирели без должного пригляда. И то сказать, не за их ли землями, да за горами лежат холодные пески. где золото по слухам чуть ли не под ногами валяется. Ну так или иначе, но хорошо вольные бросают циркачам. Хорошо, не пропали бы те в вольных землях, пригласи их местные в гости. Но сами циркачи, сгони их эп вольных хапа, до тех земель не добрались бы. Далековать плыть. Да и доплыли бы, что с того? Снезло бы всю эту безстолчь течением к дикому лесу, а в нём, как ни корячься, всё одно смерть. Это самому диким нужно быть, чтобы выжить в том лесу. Даже ловчих не загонишь за реку просто так, да и что там делать? Там вотчина хозяина леса, а он этот хозяин. По слухам такая мерзость, что Да и кто бы доплыл до противоположного берега, если бы хапа раскинулась у Хилана так широко. Порядка стало мало, борчал Эп, оглядываясь на сопровождающих его двух безусых ещё стражников, медлительного увольня здоровяка и суетливого Малова. И это разве воины? Юнцы зелёные, даром что отцы у них шрамами, и почестями украшены. Эти никогда не дорастут до старшин. Что уж там говорить о ловчих? Идут, разинув рты, словно мать их за сладостями на ярмарку послала. И никакого соображения в головах, никакой дрожи и благодарности в адрес судьбы, что дала им возможность родиться в славном Хилане, да еще не какими-нибудь там ремесленниками или крестьянами, а определила судьбу воинов клана Паркуи, главна чистых, главной опоры не только ура и хелана, но и самого Иши. "На войну бы вас. Да где ж теперь возьмёшь войну?" Эп раздражённо сплюнул и дёрнул плечами. Порядок вынуждал ходить в кольчуге, хотя бы в кольчужнице без рукавки, и хотя лето только началось, солнце уже палило вовсю, и нательница была мокрой от пота. подобавок, новые сапоги натёрли ноги, да и колени отвыкли от ходьбы. Нет, уже не тот был в возрасте старшеный, чтобы вымерывать окрестности Хилана лёгким шагом. А до выслуги оставалось ещё 5 лет. Нет бы оседлать крепкого конька, да как раньше. Ничего, пройдёт срок и будет он снимать сапоги в первый жаркий день лета и надевать их только для выходов в город. ещё сказать зачем ему сапоги в крохотном, но ухоженном садике река рядом, значит, вода в колодце не иссякнет, поливай мягкую траву и радуйся только вот дожить бы ещё до быслуги если судьба и на следующий год определит его к вологанчикам отешная площадь в ней была многолюдна всё-таки выевода не просто так назначил старшину дозорным при бродячих артистах Эп мгновенно выхватывал взглядом из толпы фигуры у за фигуры и готов был без запинки рассказать хоть что-то о каждом. Сутулый селянин в овчинной шапке явно прибыл с севера. Запаха вечёвого сыра от него бил в ноздри даже в толпе. Судя по цвету овчины, выходец с Предгорий, что начинали сразу за гиеной вотчинный клана Асва, клана Лошади. Групкой из трёх селян с топорами за поясом, один из которых, украшенный шарамом на половину лица, был чуть повыше и постарше прочих. Это вольные. Их сразу видно. И не ходят по одиночке, а одеты по-своему. Сапоги из хорошей кожи, одежда простая, но удобная. Руки натружены, но по осанке, по развороту плеч, по наглым, пусть и опасливым взглядам, натружены на себя. Ни плетей не пробовали, ни корячиться до обморока не приходилось. мальчишки-девчонки по десятку лет на нас местные слабацкие. здоровики в кожаных жилетках, с наклёпанными на груди кругами с юга, из Курная, воздымающую розовой башней упадение хапы просторы Ватара. Он тоже нагловатые, так оно и понятно, до третьего года проводится иша в южном поместье. Родина там у него. Сам когда-то был ураем Кесара, клана руки. Недолго, но был неплохие воины кесарийцы, только ходят в раскоряку, как бывало и моряки. И их, наверное, крутобортный корабль стоит у южного край пристани. Вот ну таких зевак и болганчики рассчитывают больше всего. Понравится, позовут к себе. А оно, конечно, вольная жизнь хороша, но всяко лучше не на удачу коней править, а по приглашению. Так, а на площади-то опять не всё ладно. Я поглянулся, цыкнул на приставленных к нему ротазеев и ускорил шаг. Толпу у болаганов вновь перекосило. Повозки стояли кругом, отгораживая от шумного торжества лошадей и нехитрое хозяйство циркачей. Между повозками колыхались в полуденном зное цветастые пологи шатров, раскрытых к толпе. Не будет дождя, топчись народ в давке, да по усердию артистов бросай им плошку монеты. Прохудицы красноватый небосвод. Ну, добро пожаловать внутрь. Тут уж сколько войдёт народу, столько и войдёт. Человек 20-30, не больше. Зато интерес другой. Вот он, умелец, в пяти шагах фокусы перед тобой вертит. Дождя пока не собиралось, народ толпился под открытым небом, но стоял только у северного края площади. Ну, конечно, как раз уж отра слепого старика. И чего, спрашивается, там толпица? Куран, конечно, мастер мечом махать. Но так ведь совсем уж одрихлел, только и может, что фокус показывать с платками да с сундуками. Надо бы хоть раз взглянуть. Что на этот год старый привёз на ярмарку? Толпятится сучье семя. И ведь не прикажешь ратозеям разбежаться по другим балаганам. Смотрят то, что нравится. С другой стороны, одновременно только два балагана зрителей тешт. Всего повозок 12, представление идёт час или чуть меньше, ну, по всякому выходит, что ещё один балаган должен давать представление. Так и есть. Под серым шатром перекидывал с плеча на плечо тяжёлые шары крепмыш с запада. Трое зевак смотрели на него без всякого интереса, поплёвывая под ноги тыквенной шелухой. Нет зрителей, скривил губы Эп, остановившись напротив здоровяка, и наклонился над деревянной плошкой, в которой сиротливо поблёскивала мелкая медная монета. Что, вся ярмарка в убыток? А ничего. проворчал крипыш. Приноровились уже. Наши все отдыхают, а я тут для порядка чушки бросаю. Скурантом никто не сравнится, так что мы к нему в пару по очереди идём. Да и старик к ней сволочей два представления делает: утром и в полдень, а к вечеру до да на ночь, когда самый барыш отказывается в общую пользу. Да на что там смотреть-то? Не понял, эп. Он сам же вроде как перестал с мячом упражняться. Там и без него есть кому народ удивить, пробурчал здоровяк. И жонжушка у него не подарок, всё ещё в силе, да и приёмыши у него как на подбор. Вот ведь, каждого считай, что на помойке подобрал, а теперь поди ты сравни с ними. Эпна хмурился, похлопал кулаком по зудящему плечу, вминая кольца кольчуги в раздражённую кожу. И двинулся к балагану слепого. Не мог взять в голову старшина, чем удивлял зевак курант. Да несомненно на слепоту старик был славен, как фехтовальщик по всем ярмарочным площадям Чекана. В былое время мог выбить меч из руки любого воина. Хотя ещё как сказать, настоящие умельцы не бродили по ярмаркам. По крайней мере, Эп, который и сам был не из последних мастеров, не слышал, чтобы с курантом оскрестил меч хотя бы кто-то из ловчих, что уж тут говорить о тех, кто рангом повыше. Впрочем, слухи ходили разные. Сколько там у него было помощников? Эп наморщил лоб, начиная раздвигать зивак рукоятью меча. Вспомнил: жена, два парня, один из которых ещё и усов на лице не имеет. До да девчонка, хрупкая, словно тростинка. Площадку у своего багана аккурат устроил, просторную, огородив её тонкой цепью, продетый через кольца на забитых в утоптанную землю кольях. Первый ряд зрителей сидел на земле, второй чуть повыше первых, подсунув под задницы собственные ноги. Третьи массились на деревянных чурбаках или опускались на колени. А уж дальше кто стоял, кто подпрыгивал, а детвора так и вовсе седлали крепкие плечи, завороженных чудным зрелищем отцов. Внимание толпы удерживала узкоглазая девчонка, которая стояла на натянутом между двух опор канате. — А ну-ка! — вывел из столбника стражников Эб. — Ходить вдоль задних рядов да присматривать за карманниками. Учил, должны знать. И чтобы не зевать! Стражники разочарованно забурчали что-то, но Эб уже не смотрел в их сторону. Да, старик-курант не терял зря времени. Замену подготовил достойную. Неизвестно какого номера ждали собравшиеся у его багана, но от выступления девчонки никто не мог оторвать глаз. Даже привычной ругани не слышлось из толпы, которая словно дышала в одно горло. Хотя чего было беспокоиться, ну стояла девчонка на канате в пяти локтях над землёй. Ну жонглировала при этом ножами. Да мало ли жонглёров на ярмарке. Тупые железки подбрасывают да в торговых рядах Эп присмотрелся и понял. Девчонка стояла на одной ноге, точнее даже на пальцах одной ноги, удерживая равновесие второй ногой, которая то плавно уходила в сторону, то вытягивалась вперёд. и жонглировала она не тремя ножами, а пятью, каждый из которых был на самом деле не ножом, а довольно массивным и изогнутым крисом, привычным оружием клана Сурна, клана Рога. Крис кинжал с ассиметричным глингом и характерно расширяющейся пятой у рукояти. Да и сама девчонка была черна и узкоглаза, как истинная дочь самого далёкого приморского города Тикана, Туварсы. Расцвела негодница за последнюю пару лет. Чуть округлилась, заплела волосы в три тугих чёрных косы, раскрасила лицо чёрным и белым, дух захватывает. Такая бы просто прошлась между торговыми рядами в этих же самых лёгких хурнайских шароварах до харкийской рубахи, все торговцы о брызше бы забыли. Тьфу, раздражённо сплюнул на чью-то макушку Эпп. А вот ведь чуть не споткнулся на ровном месте. Харкистские рубахи вспомнил. Так и накличешь беду на собственную голову. За одно упоминание Харкиса любой урай сто плетей выпишет. А уж за длинные разговоры можно и головы лишиться. Нет уже как десять лет Харкиса, и не будет никогда больше. Еще прошлый Иша велел сравнять здание мятежного города с землей и засыпать пустырь солью. Всё забыть и не вспоминать. Забыть и не вспоминать. Эп вытер с лба пот и тут только понял заворожённое молчание толпы. Земля под канатом была усыпана спиралями гиянской колючки. Вот уж никому не пожелал бы Эп упасть на её шипы. Конечно, сейчас она не ядовита, тем более, наверное, давно срезана. Но упасть на тонкие, почти стальные иглы, длиной в палец каждая... А вот вышла и сама она. И не изменилась почти. Ей-то, впрочем, ни к чему было меняться. Хотя время и жену куранта не пощадило. Эпп даже засопел, вспоминая, как лет двадцать пять назад он еще почти юнцом... Сам приходил полюбоваться на стройную жену слепого балаганщика, который в стариках тогда еще числился. Что теперь осталось от той красы? Густые светлые кудри да голубые глаза. Погрузнела сама она, раздалась в кости. Неужели так и не изменила слепому мужу? Повезло же тогда к куранту. Верно, дурочку к рукам прибрал. Ну или что-то не так с ней было, ведь ни одного родного ребёнка нету слепого. Саманна поклонилась публике и подошла едва не вплотную к первым рядам. Эб без труда разглядел, какой петлёй связан её жакет. А жена слепца повернулась к зевакам спиной и чуть присела, согнулась ноги в коленях, расставила в стороны руки... что скорее более уместно в мужицкой драке пара кулаков на пару, но Эп не успел возмутиться. Ускоглазая девчонка размахнулась и метнула в толпу первый крис. Старшина похолодел. Кривой кинжал явно летел в направлении к нему, но Самана резко выбросила руку в сторону и поймала его за рукоять. "Вот ведь собачья мать", выдохнул вместе с толпой Эп. И не успел удивиться, что девчонка, бросая торгу, никак не предназначенный для метания, скорее для тычка, как уже следующий крис летел в толпу. И снова дружный выдох засвидетельствовал, что Самана с возрастом не утратила резкости и ловкости. Третий, четвёртый, пятый. Разве не метала Самана раньше ножи сама? Да нет, и именно что метала, а не ловила. вызывала кого-нибудь из толпы, давала ему в руки деревянный чурбачок и втыкала в него десяток ножей с трёх десятков шагов. А девчонка-то что её творит? Ускоглазая сделала по канату несколько шагов в одну сторону, потом в другую, затем скользнула вниз, заставив старшину с хрустом сжать кулаки, но не долетела, замерла, повиснув на согнутых ногах, в ладони от страшных шипов. раскачалась, взлетела в воздух, перевернулась и встала на ноги. Тут толпа восторженно загудела, а из-за полога вышел широкоплечий высокий парень с рыжей бородкой, деловито и ловко снял с распора канат и начал подгребать колючки. Я уже хотел было расхохотаться вместе с публикой насчёт никозиства орудия, Рукоять у грабель была толщиной в руку крепкого мужика, да еще и торчала щепой во все стороны. Но смех застрял у него в глотке. Сама она теперь уже сама метнула, Крис. Ржевородый уборщик даже не поднял головы, когда кинжал задрожал и воткнулся в ту самую рукоять. Второй Крис, третий, четвертый, пятый... Затем женщина рванула с плеч жакет и Эп увидел на её неожиданно тонкой талии пояс, увешанный метательными ножами. И снова засверкали стальные лезвия в воздухе. Вал колючик медленно отодвигался к дальней стене шатра, но и деревяшка в руках парня обращалась к стальному ежа. Вот уже он отбросил грабли в сторону и рукой поймал брошенный в него последний нож. тонкий метательный нож с тяжелым лезвием, с острыми зазубренными гранями. Поймал и тут же отправил его обратно. И сама она ухватила его в каком-то немыслимом прыжке и тоже отправила обратно, туда-обратно, туда-обратно, пока все та же узкоглазая не метнулась молнией поперек площадки и к восторгу толпы не перехватила летящий нож, успев к тому же вновь перевернуться в воздухе кверх ногами. Эп вытер взмокший лоб и подобрал отвисшую челюсть. Что и говорить, приходилось сторошня видеть, как забавляются ловчихи иши во дворе крепости. Он сам не так уж давно учил юных воинов, но и рядом никто из них не стоял с этой немолодой женщиной и её приёмышими. Как же их зовут-то? Ну точно, этого рыжего харас, девчонку Нега. Там же ещё белоголовый мальчонка был с таким шрамом по середине лба. Лук, кажется, или Лукай по канату лазил, жонглировал тоже, а этот Харас года 2 назад бороться выходил с любым из толпы. И тогда никто не мог его взять. Вёртким был на ужас, а уж теперь-то Нега подняла над головой деревянную плошку. показала её толпе, затем вдруг подкинула посудинку вверх, ловко встала на руки и поймала плошку ногами, и пошла на руках вдоль ряда зрителей, подметая чёрными косами балаганную площадь, и задорно улыбаясь восхищёнными зеваками, платитя мол за доставленное удовольствие. Я, правда, глаз не спускали скорее с её бёдер, которые вдруг оказались прямо перед глазами, а не с плошки. Но бич его на кошельях распускали охотно. Монеты так и зазвенели в посудинке. Эх, довольно хмыкнул тот самый селянин вовчине. Хоть ходив вслед за повозкой старого куранта, и в каждом городе бросая ему денежку. Но где ещё такое увидишь? Жаль, что сам он уже не тот. Постарел Спросил эп: "А кого время молодит?" Обернулся селянин, узрел старшину и испуганно сгорбился. Говорят, что не тот стал. Мечом уже больше не машет. Рука у него, что ли, отказала, пусть и левая. Выходит в самом начале, в сундук кого-нибудь спрячет, платок из кармана тянет и ну и всё. А, есть у него сменчик. Есть старшина. Обернулся толстяк, в котором Эп узнал булочника из Северной Слободы. Подожди, сейчас самое интересное начнётся. От самого интересного Эп отказываться не собирался, хотя скорее не отказался бы от кувшина холодной воды, вылитой за шиворот. Сапоги вот только не хотелось портить, но притягивал к себе балаган куранта, притягивал. Ведь знал какой-то секрет старый слепец. Когда девчушка на руках мимо старщины проходила, рука у того словно сама собой за монеткой к кошелю потянулась. Рыжеволосый ловко накрыл холстиной горку колючки, и из-за полога показался тот самый лук. За 2 года, что Эп его не видел, мальчишка превратился в крепкого пенька. Нет, он не мог сравниться с шириной плеч Скарасом, ростом Ну, так и вовсе вряд ли мог рассчитывать догнать названного долговязового брата, но в остальном был ничитати мратозеем, что и теперь вместо присмотра за карманниками сопели за со спиной старшины. Эп сразу приметил в ладном парне тот самый избыток силы, когда вроде и ноги тебя несут сами, и руки способны творить чудеса, и во всём теле свежесть не только от молодости, но и от труда и неустанных упражнений. Белый, белый, белый понеслось в толпе. Парень и в самом деле был бел, но не сед, а именно бел, как бывает иногда белый городская ворона, одна на тысячу черных соплеменец. Не дают ей жизни товарки, и недели не поотсвечивает белым пятном в черной стае. Заклюют, а вот этого паренька пока не заклевали. Да и не ворона он, а цыркач-бродяга, и не в стае, а в гнёздышке на колёсах под крылом слепца. Что старик приготовил публике на этот раз? А вот и он. Вслед за луком на площадке показался сам курант. Старик явно сдал. Затянутые тонкой кожей пустые глазницы провалились и сделали его лицо похожим на лицо мертвеца. Он прихрамывал, и одна рука его висела плетью. Вторая держала средний хиланский меч с притуплённым концом и изрядно зазубренным лезвием. Точно такой же меч был в руках у Лука, который встал посредине площадки. Старик остановился в пяти шагах от крайнего ряда, усмехнулся и повёл головой так, словно видел каждого. Потом воткнул меч в землю и вытащил из-за пазухи деревянную плошку, в которую положил блеснувшую серебро монету. Его голос был глух, но тверд. «Никакой крови, если только легкое растяжение кисти. Это я вам обещаю, мой мальчик беречься не будет, вас будет сберегать. Его серебряный против любой монеты». Будь это даже медная гигантская чешуя. Нужно выбить меч из руки моего парня и не дать ему выбить меч из своей руки. Правила старые, вот только вои новый. Я слышал тут знакомые голоса, надеюсь, никого не разочаруют старые представления на новый лад. И никто не будет злиться, что я не выколол своему приёмушь у глаза. Публика ответила сдержанным хохотом. Сражаться только меч в меч. Напоминаю, старик поклонился башням Хилана. Схватки с членом обредтельства за причины повелинием блистательного Иши. Ну тогдавай же, заорал кто-то из толпы. Не тяни. Эп метнул взгляд влево и приметил молодца из клана Кессар. Да, пожалуй, что состязание с мальчишкой должно было получаться ещё удачнее, чем с балаганчиком. Все-таки не каждый считал достойным биться против слепого старика, да и сорвать серебряный в обмен на медную чешуйку было соблазнительно. — Я хочу! — заорал селянин в овчине. — Тем более, что монетка у меня, самое что ни на есть гиенская чешуйка. — Ну, давай только монетку клади в черепушку сразу! — кивнул курант. И прежде чем побрести обратно к пологу, добавил. Выигрываешь, заберёшь обе монеты. Кто-то выиграет после тебя, заберёт уже три. А если пастух выбьет мечи из руки твоего белоголового, снова подал голос киссарец. Представление закончится. Что за забава, смотреть, как гигантский увыль сражается с юнцом. А «Ну не волнуйся, отозвался курант. «Для хурнайского смельчака, которого я по выговору узнаю даже с пьяно, у меня всегда найдется еще одна серебряная монетка. Конечно, если он сам не испугается юнца». Толпа заглушила ответки сарца хохотом, а гиенец уже выбирался на площадку. Курант кивнул луку, тот выдернул из-за пояса черный колпак и натянул его до подбородка. Хоб сузил взгляд. Предстоящее действо ему не нравилось. Одно дело сам курант, который по разговорам по шагам мог узнать человека, с которым не виделся 10 лет, который когда-то на слух был способен разрубить брошенную ему сливу, но мальчишка, которому вряд ли исполнилось больше 16 лет, настоящего умения никто ещё не достигал раньше, чем через 10 лет упорных занятий. Да ещё с завязанными глазами. Моло, слишком, ну, слишком молод этот парнишка для взрослых забав. Лук встал точно так же, как несколькими минутами раньше, стояла его приёмная мать. Только не пошёл к зрителям, а замер в центре круга. Гиениц, который первым делом звякнул медной монетой, с хмыканием выдернул из земли меч, перебросил его из руки в руку И медленно пошёл на Лука. Да уж, прикинул Эп, расчёт Селянина был прост. Если как следует ударить по мечу противника, который не ждёт удара, то не всякий воин удержит оружие в руках, а уж мальчишка тем более. Подбадривая себя чем-то средним между рычанием и уханьем, гиениц шаг за шагом приближался к противнику, который оставался посредине площадки. Развеби только разворачивался к напавшему лицом. Лук не двинулся с места даже тогда, когда последний всё-таки размахнулся и нанёс удар. Разве только отвёл меч чуть в сторону. Под хохот толпы гиенец пару секунд недумённо смотрел на собственные руки, которые едва не упустили меч сами по себе. После чего зарычал чуть громче и попытался ударить ещё раз. И снова Лук отвёл меч в сторону и позволил зазубренному клинку противника взметнуть площадную пыль. "Приятель", заорал из толпы весёлый Киссарис. "Может, это тебе лучше надеть чёрный колпак на голову? Всё одно не видишь ничего и без него. Сейчас посмотрим, кто не видит". Раздражённо откликнулся обладатель овчинной шапки и третий удар нанёс уже чуть сдержанней. Клинок ударился о клинок, сталь заскрижетала. Лук сделал едва приметное круговое движение рукой, гиянец вскрикнул, и его меч, взлетев над головой неудачливого претендента на серебряный кругляшок куранта, оказался в руке мальчишки. Толпа восторженно загудела. Эб довольно хмыкнул. Приёмчик, который показал Лук, был простым, ему учили воинов каждого клана, в первую очередь. Но для того, чтобы применить его так ловко, даже многолетних упражнений не хватило бы. Нужен был еще и талант. И у парня он, судя по всему, был. К тому же поймать меч за рукоять, не видя его. А смог бы это сделать сам курант. — Я теперь... — довольно заорал кессарец, протискиваясь между зеваками. — Только, старикан, дай мне потеребить тот колпак. А то уж больно ловок твой парень, наверное, вязка редкая. Всё ему видно. Курант кивнул, стянувшему колпак с головы Луку. Бравый молодец шагнул через цепь, похлопал по плечу пригорюневшегося гиенца и поймал брошенный ему колпак, после чего и сам немедленно натянул его на голову. Лук смахнул с албопот и смотрел на следующего соперника спокойно, возможно даже с потаённой улыбкой. Эпп довольно крякнул. Чем дальше, тем больше ему нравился белоголовый паренек. — Не видно ничего! — торжественно огласил собственное впечатление кисарец. — Я, конечно, по-первых, старик собирался предложить твоему мальчугану перемахнуться клинками глаза в глаза. Но уж больно ловко он пастуха обезоружил. Поиграем пока по вашим правилам. А то ведь придется делу Гайша приглашать, если я не справлюсь. Эпп нахмурился. Словоохотливый выходец из Хурная помянул старшину ловчих, а самым высоким воине Тика находила слава отличного мечника, о чём Эппу было известно лучше многих. Но не всякий бы решился выкрикивать имя старшины ловчих на ярмарочной площади. Непрост был кисарец, непрост Бросил в плошку не медяк, а серебряный, дождался, когда лук снова натянет колпак, только после этого подхватил меч, поиграл им, сыпанул чего-то на рукоять, удовлетворенно хмыкнул и пошел на парня, да не прямиком, а кругом. А ведь хорошим, наверное, слывет бойцом среди своих, хорошим. Ноги-то правильно ставит. Интересно, чем ответит ему приемыш куранта? Эб стянул с головы подшлемник, вытер им пот со лба и вдруг понял, что давно уже ему не приходилось видеть чего-нибудь такого, чтобы о прочих делах память на чисто отшибло. Вот ведь, наверное, воля вольная теперь карманникам. Старшина бросил быстрый взгляд в сторону и усмехнулся. Если и были карманники в толпе, то как раз теперь они и сами смотрели на сорковое действо Разину Фарты. Алук между тем в этот раз стоять не стал. Сам двинулся по кругу, причём ни на мгновение не отвернулся от киса сердца, ни на ладонь не увёл в сторону острие меча. "А шумаё имя", хмыкнул воин, продолжая описывать круг по площадке. "Я уж не знаю, кто кого сейчас переможет, но при всяком раскладе приглашаю повозку твоего старика, парень, в хурнай". — Не теперь-то к осенью, а хочешь зиму переждать, приезжай. Сам Иша хурнаем зимой не брезгует. Меня там всякий знает. Спросишь старшину проездной башни. И а там площадка будет, и место для балагана, и публика соберется. Речки Сарца текла плавно, словно и не двигался он по утоптанной земле, не держал в напряженных руках тяжелый меч. Интересно, казалось, Эпу или Лук... и в самом деле управлялся с мечом с меньшим усилием, чем его соперник. Так держал оружие, словно клинок вовсе ничего не весил, был продолжением его руки. Ну, что скажешь? спросил Цезарь и в то же мгновение нанёс удар. Острие клинка коснулось клинка лука и словно прилипло к нему. Мальчишка шагнув в сторону, взмахнул рукой, присел перекинул меч из руки в руку, снова вернул его вправую. И все это время он умудрялся не оторвать конец клинка от клинка кесарца. Эп выпучил глаза. Слышал он об умении выходцев из хурная поддерживать друг друга мечами на скользких досках, но чтобы сделать то же самое и здесь, на твердой земле, да с мальчишкой с завязанными глазами. Понятно, что балаганная площадь, не палуба во время качки, но сделал-то это не кисарец, а сам мальчишка. Однако, вытрячил глаза кисарец, шагнул назад, покачал головой и снова пустился в медленный танец вдоль тонкой цепи. Он успел пройти половину круга, когда от чего-то остановившийся в центре его лук резко развернулся и сам нанёс удар, словно точно знал, в какой точке находится меч его противника. Раздался скрежет, киссарец ловко крутанул кистью, проводя против лука тот самый приём, которым мальчишка обезоружил гиенца, но младший приёмы шкуранта изогнулся и продолжил начатый киссарцем приём вторым оборотом клинка. Противнику удивлённо вскрикнул и провёл взглядом вылетевший из его руки меч. Тот взметнул пыль в шаге от ложки с монетами. Публика заорала в иступлении. Нет, паренек куранта не только был драгоценностью, но и огранки явно не требовал. Эпп восхищенно фыркнул, и тут над площадкой повисла тишина. Старейшина так и не понял, прошел незнакомец между зеваками или соткался из воздуха прямо над ограждающей цепью. Но гудения и крики стихли. как по обмановению властной руки. Только словно шорох-свист понесся от губ к ушам. — Сион, сион, сион, сион. И таким же свистом показался голос незнакомца, который скорее напоминал черной степной смерть, чем человека, хотя вот же и плечи, и силуэт вполне человеческий, и капюшон, наброшенного на голову плаща, или чернота распущенных волос. «Колпак сними!» Лук тут же стянул колпак и показался Эпу на фоне черной тени незнакомца еще белее, чем был на самом деле. Сиун, а в том, что это был именно он, старшина уже не сомневался. Кивнул, уменьшился вдвое или наклонился, поднял меч, снова обратился с мерчем и провел по зазубренному лезвию пальцем. Звук раздался такой, словно коготь. У Сиуна был из лучшей тиканской стали. Лезвие окрасилось красным, будто покрылось кровяным потом. Меч в меч, провизстел Сиун. Меч в меч, твёрдо сказал Лук. Так что ли? рассмеялся Чёрный и взмахнул мечом. Клинки заскрежетали один о другой. Лукс огнул в сторону, вывернулся и легко выбил меч из руки Сиуна. Или просто рука того исчезла, и меч сам упал в пыль. Чёрный снова рассмеялся, опустил что-то в плошку и и исчез. Или растворился в толпе? Так растворился в толпе или растаял в воздухе? Но да уж увидеть чёрного Сиуна было не слишком хорошей приметой. И хотя говорили, что чёрный Сиун, что-то вроде полуумного среди прочих Сиунов, как дурачок среди людей, но пустота его знает. Эп раздражённо потёр глаза. У болагана стояла тишина, только шаркали подошвы зивак, которые торопились разойтись по неотложным делам. Лук растерянно вертел головой. Побелевший курант подходил к пасунку. Над брошенным в пыль мечом, снова обрядчим серый цвет присела нега. Старшина, один из ратозеев, осторожно коснулся плеча Эпа. "Ну что, тебе несчастье собственного отца?" обернулся тот. "Там!" молодой воин почти заикался от испуга. "Там!" На той стороне, бога на площади у угла нового торгового ряда, там, где висят щиты кланов, на столбе. "Ну что там?" почти заорал Эп. "Щит что ли какой упал?" "Нет. Из-за спины Ратазея показалась испуганная рожа его приятеля. Там появился другой щит. Пошли." Похолодел старшина. Он так и знал. Мысль о харкисской рубахе не могла прийти просто так. Никакой щит, кроме щита клана Зрячих, другим быть не мог. Но ну, разве только кто-то извлёк бы из небытия осколок чего-то давно минувшего? Но именно этот. Вот ведь угарасдело. Добром это не кончится точно. Осталось только узнать, сразу казнят невезучего старшину или предварительно высекут до полусмерти. Так оно и было. Среди сверкающих золотом, серебром и цветной эмалью щитов клана Тикана висел и щит клана Сакуа. Белый с чёрным глазом посередине. Хорошо хоть не с золотым. Впрочем, какая теперь разница? Или ещё не поздно сдёрнуть смертельную метку в пыль? Что будем делать? Пискнул на ухо старшине недотёпа стражник. Я без лестницы не заберусь на эту верхатуру. Полетишь, зло прошипел старшина, шагнув вперёд и замер. Эп, эп, начал дёргать его за руку второй из Ротазеев, когда тот простоял неподвижно с остановившимся взглядом пару минут. Наконец старшина вздрогнул, задышал, захлопал глазами. Эп, что с тобой? заскулил суетливый малый. Ты и шагнул к столбу, а потом словно окомел. Увидел что или как? Будем снимать щит? Нет, прохрипел старшина.